цели нет передо мною». Впрочем, Александру тогда было и впрямь недодержавено. Чтобы понять почему, вернемся чуть-чуть назад, в самое начало его царствования. Чем успешнее шла реформа придворной жизни, тем острее, тем насущнее вставал давний, куда более сложный вопрос «Для чего? Во имя чего? Ради чего все это?». Если бы трон был занят Александром по очереди, или хотя бы бескровно, то со сверхзадачей царства можно было бы и повременить, или удовольствоваться туманно далекой президентской перспективой. Но все произошло так, как произошло. Куда было пойти, что принести, чтобы немедленно предъявленная стране и достигнутая в итоге цель задним числом оправдала бы жутковатое средство. Не только естественный человеческий ужас перед содеянным, но и жажда цели иссушала молодого царя. Перед ее мукой меркло все, даже сладкая мечта о блаженстве торжествующего ухода. С мечтой, кажется, он не разлучался. Быть может, именно ради нее из проекта коронационной грамоты русскому народу была вычеркнута статья о принципе престола из-за чего русский трон опять как бы завис в юридической невесомости. Но задуманный уход возможен был только на вершине успеха. Всенародное восхищение еще предстояло вызвать. Чем? Год 1801. Месяц тот же, 31 Отмена запрета от 18 апреля 1800 года на ввоз в Россию книг и нот, дозволение частных типографий. Апрель 2. Указы о восстановлении жалованной грамоты дворянству об уничтожении тайной экспедиции. Апрель 8. Указ об уничтожении публичных виселец. Апрель 9. Отменено обязательное ношение пуклей, обязательное ношение косы, однако же, сохранено. Апрель 26. Мальтийский крест снят с русского государственного герба. Месяцем раньше царь сложил с себя звание великого магистра Мальтийского ордена. Месяцем позже велит президенту Академии наук не включать более Мальту в число городов Российской империи. Май 22. Священники и диаконы освобождены от телесных наказаний за совершенные ими уголовные преступления. Май 28. -е. Запрет на публикацию объявлений о продаже крестьян без земли. Июнь 5. -е. Утверждена Конвенция о взаимной дружбе с Англией. Указом Сенату высочайше поручено самому определить, чем он должен стать в новых обстоятельствах русской истории. Того же дня указом предусмотрено создать комиссию о составлении законов. Сентябрь 26. Подписан мирный договор с Францией. Сентябрь 27. Запрещены пытки. Милости, сыпавшиеся на страну, как из рога изобилия, возбуждали толки, восхищали молодежь, освежали атмосферу и доставляли радость самому царю, искренне желавшему блага своей стране и своему народу. Но все-таки это были именно отмены, а не деяния. Жизнь без оправдывающей цели грозила превратиться в чавкающую трясину уныния. Царь имел несчастье познать всю ее богомерзкую силу, когда во время сентябрьских коронационных торжеств в Москве на него обрушивались приступы жестокой эпохондрии и овладевало полное оцепенение, так что разум оказывался на грани помешательства. Год 1801. Сентябрь. 15 Коронация в Успенском соборе Московского Кремля. Крестьян Роздано не было. «Счастье веренного нам народа должно быть единым предметом всех мыслей наших и желаний. Мы в основании его положили утвердить все состояния в правах их и в непреложности их преимуществ». Из коронационного манифеста.